Средние века Римско-Германская империя распадалась на множество так называемых «территорий» различного типа государственных образований, зачастую карликовых, но тем не менее обладавших, каждой в своих границах, почти всей полнотой высшей власти. Гогенштауфены — средневековый немецкий владительный род, в XII-XIII веках занимал престол Римско-Германской империи. Неограниченный государственный суверенитет династий Имперского рыцарства имперских городов и имперских деревень представлял собой революционный захват за счет нации и ее единства. Имперское рыцарство в средневековой римско-германской империи мелкое и среднее рыцарство, независимое от имперских князей и сохранившее непосредственную вассальную связь с империей. Имперские города, города средневековой Германии, непосредственно зависевшие от империи и имевшие свое представительство в имперском сейме. на меня всегда производил впечатление чего-то неестественного. Тот факт, что затерявшаяся в лесах и болотах граница отделяет нижнесаксонского жителя Альтмарка, у Зальцведеля от нижнесаксонца в курфюршестве Брауншвейгском. Люхова относят живущих по обе стороны нижнесаксонцев, говорящих на одном и том же нижненемецком наречии, к двум различным и подчас враждебным государственно-правовым образованиям, из коих одно управлялось из Берлина, а другое — раньше из Лондона, а затем из Ганновера. Одно стояло на готове, обратив глаза на восток, другое — на запад. Что одни и те же мирные крестьяне этой местности, связанные между собой семейными узами, должны были при случае стрелять друг в друга, одни во имя вельфско-габсбургских, другие во имя гогенцолерновских интересов. Намек на Ганноверскую династию, короли которые занимали одновременно троны Великобритании и Ганновера. Только в 1837 году эта уния прекратилась, и на Ганноверский престол вступил король, живший уже не в Лондоне, как его предшественники, а в Ганновере. Династия Вельфов занимала до 1866 года престол королевства Ганновер. Династия Габсбургов до 1918 года австрийский престол. Династия Гагенцоллернов до 1918 года престол прусского королевства. наряду с престолом Германской империи с 1871 года. В австро-прусской войне Ганновер выступал на стороне Австрии против Пруссии. Уже одно то, что это было вообще возможно, доказывает, с какой силой и глубиной влияет династическая приверженность на немца. Династии всегда оказывались сильнее прессы и парламентов. Это подтверждено тем фактом, что в 1866 году Государства Германского Союза, династии которых находились в сфере австрийского влияния, действовали, невзирая на национальные устремления, заодно с Австрией, и только те из них шли за Пруссией, которые находились под дулом прусских пушек. Из числа последних, правда, исключения составили Ганновер, Гессен и Нассау, ибо они считали Австрию достаточно сильной, чтобы победоносно отразить все притязания Пруссии. В Австро-Прусской войне Ганновер, Гессен и Нассау выступили на стороне Австрии. Им пришлось за это поплатиться, ибо не удалось убедить короля Вильгельма в том, что Пруссия, стоящая во главе Северогерманского союза, едва ли нуждается в расширении своей территории. Северо-Германский союз – союзное государство, образованное после Австро-Прусской войны 1866 года из 22 немецких государств во главе с Пруссией, Принятая на его учредительном Рейхстаге в 1867 году конституция была распространена с некоторыми изменениями на всю Германию после ее объединения в 1871 году, когда Северо-Германский Союз прекратил свое существование.